Глава 23. Казнь египетская. Чем ближе мы подходили к берегу, тем страшнее выглядела картина в поселении. Столбы дыма поднимались минимум в 10 местах. Среди пальм мелькали бегающие люди, но нападающих врагов я не видел, хотя до меня доносились приглушенные крики. Едва дождавшись, чтобы акула подошла к пристани, я спрыгнул прямо с борта, едва не сбив с ног парня, что принимал швартов. «Что случилось?» – прекращал ему прямо в лицо, схватив за плечо. Беда! Духи разгневались! Дрожащими губами пробормотал матрос, которого Тиллон решил оставить на берегу. Какая нахрен беда и разгневанные духи! отпустил матроса и побежал в сторону поселения. Едва добежал до пальм, сразу понял, в чем дело. Деревья, кусты, людей облепили миллиарды летающих насекомых. В воздухе стоял непрерывный гул от многочисленных летающих насекомых. Тучами прибывающих с юга. Едва я отбежал 30 метров от полоски пляжа, как мое лицо, рот и тело облепили сотни насекомых, которые врезались на меня на лету. Люди бегали по всему поселку, стараясь убить как можно больше насекомых, сбивая их ветками и затаптывая ногами. Почва под ногами местами напоминала болотную жижу. Ноги скользили. Относительно свободно было только пространство возле костров. Увидел лайтфута с факелом в руках, который носился между хижинами, давая инструкции. «Как хорошо, что успели убрать ячмень!» — мелькнула мысль. Но чечевица была еще не убрана. Вспомнив о ней, заорал, привлекая внимание американца. «Уильям! Чечевица!» Меня уже догнали матросы, что спрыгивали и бежали вслед за мной. Схватив горящий суки с костра, скомандовал. «Берите факелы! Надо спасти поле чечевицы!» Показывая личный пример, побежал в сторону посевов, пробиваясь сквозь насекомых. Саранча залетала в рот, билась в глаза, лезла в нос. Мое прибытие домой не осталось незамеченным. По пути видел, как из хижин выбирались испуганные люди и присоединялись к нам, хватая факелы. Мы опоздали. Все поле было усеяно серо-зелеными насекомыми, которые буквально в три-четыре слоя пожирали чечевицу. Буквально за пару минут от моей чечевицы осталось пустынное поле, словно тут огонь прошелся с неимоверной силой. Мы давили насекомых ногами, сбивали их на землю руками. Но насекомые только прибывали и прибывали. Теландер тронул меня за плечо и показал в южном направлении рукой. Небо на юге-востоке потемнело, словно шла гроза. «Саранча! Основная стая!» Я еле услышал американца от гола, что стоял в воздухе. «Раскладывайте костры по всему периметру плажа!» Показывая личный пример, бросил свой факел и начал подбрасывать ветки, что мог найти среди жилого ковра под ногами. Через десять минут еще десятки костров горели в плаже, но это не могло остановить нашествие. Тысячами падали тушки насекомых прямо в костер, который начинал разгораться, но быстро затухал под десятками килограммов тел саранчи. Небо над нами стало заволакивать тучей, и ручей, который протекал через плаш, кипел от миллионов падающих в него тел. Саранчи было так много, что в двух местах они остановили течение, и ручей стал разливаться, выйдя с берегов. Один за другим гасли костры, не в силах переварить такое количество живого белка. На расстоянии двух метров силуэт человека размывался, а через пять метров его просто не было видно за плотной стеной из насекомых. Эту битву мы проиграли. Нам оставалось только спрятаться в своих хижинах и ждать, когда эта прорва насекомых улетит обратно. Схватив несколько ближайших к себе людей, крикнул. «Скажите всем, чтобы укрывались в хижинах! Ничего уже сделать мы не сможем!» За время, что говорил эту фразу, несколько насекомых попало в рот. Выплюнул, сдерживая дикие позывы к рвоте. Не могло быть и речи, чтобы добраться до дворца. Видимость была ограничена парой метров. Вытянув руки, чтобы не удариться препятствия, вслепую начал движение в сторону предполагаемого дворца и хижин. Все время под в голове билась мысль. Есть ли соранча людей? Несколько раз натыкался на людей, которые, как и я вслепую, пытались добраться до укрытия. На хижину я наткнулся совершенно случайно, и ощупывая шкуры, которыми была накрыта хижина, добрался до входа. Также завешенной шкурой. Когда ввалился внутрь, в нос ударил резкий запах пота и мочи. Глаза понемногу привыкли к темноте. Здесь находилось трое женщин и несколько детей, один из которых с урчанием сосал большую грудь женщины. Никого из них я не знал по имени, но все они знали меня. Макса с испугом и благоговением прошелестела среди них, и женщины тычками уплотнили детей, освобождая мне место. Сотни насекомых были и внутри, большая часть которых уже была передавлена, а оставшихся пытались перебить дети и две женщины. Даже в хижине, укрытой шкурами, был слышен шум с улицы. Дымоходное и вентиляционное отверстие вверху хижин женщины заткнули куском шкуры. Саранча внутрь попадала через неплотный полок, но ее сразу убивали. У входа в хижину уже образовалась жижа из раздавленных тел насекомых. Прошло несколько часов, но гул снаружи не уменьшался. Я уже начал беспокоиться за самолет и свой дворец из сруба. Интересно, догадались ли Нелл и Мия закрыть оконные и дверные проемы? Если нет, то сейчас мой дом, наверное, похож на братскую могилу для миллионов тел саранчи. Дал себе обещание заняться оконным стеклом и навесить дверь, чтобы в последующем избежать такого нашествия. Еще через час мне показалось, что гул стал слабее. Все это время ни одна из женщин не проронила ни единого слова. Только периодически плакал грудной малыш. Получив сосок размером с мой мизинец, он молча сосал грудь и на время успокаивался. Гул определенно стал слабее, и я, чуть отогнув полок, увидел, что стало намного светлее, и видимость улучшилась. Можно было попробовать добраться до дома, ибо запах пота и мочи в хижине вызывал у меня тошноту. Мысленно поблагодарил небо, что обе мои жены так не пахли, и мне удалось приучить их к гигиене. Выйдя снова, оказался в туче из тушек насекомых, но плотность их в воздухе заметно упала. Видимость была примерно до 10 метров. Теперь я мог сориентироваться. Все это время я укрывался в крайней хижине, что было ближе всех к скотному двору. Может, такие женщины были свинарками и доярками, но в полумраке хижины и лица показались незнакомыми. До дворца добрался минут за десять, и постоянно приходилось отмахиваться от насекомых, нарывящихся залезть в рот и нос. Полчища саранчи редели, и когда я уже оказался рядом с домом, основная туча насекомых уже улетела, и в воздухе их было не так много. Но под ногами было столько, что каждый шаг нога по погружалась в зеленую жижу. Дверной проем был завешен шкурой. Улучив момент, когда насекомых вблизи было мало, отогнул нижний край и скользнул в комнату. Мия среагировала на внезапно увалившегося человека, но вовремя удержала тяжелую дубину. «Папа! Папа!» На перегонки кинулись ко мне сыновья. Несколько светильников освещали комнаты, причудливо играя тенями. Все окна также были завешены шкурами. Кроме Мии, в комнате были Нел и оба ее брата с женами, прибежавшие во дворец, спасаясь от насекомых. «Макса, ты вернулся?» Повисла на шее Мия, бросив свою палку. Нелл постепенно подошла и прижалась бочком, но глаза сияли, мерцая загадочными отблесками в свете пламени светильника. «Вы как? Все нормально? Никто не пострадал?» Я аккуратно отстранился от Джон. На моих плечах, волосах и самодельных шортах везде была слизкая масса раздавленной саранчи. «Все нормально! Никто не пострадал!» Уилл прибежал сразу, сказал закрыть окна и дверь, и никуда не выходить, — на правах старшей жены ответила Нелл. Потом пришли бар и рак с женами и детьми. Только сейчас заметил двух карпузиков, мирно спящих в углу. У обоих моих родственников было по ребенку, и жены снова были беременны. Это хорошо, но мне надо искупаться, потому что от меня воняет. Запах раздавленных тел бил в нос. Пахло тухлыми яйцами и кислым. Отогнув полок, выглянул наружу. Видимость была практически нормальной. Небольшими группами саранча взлетала в воздух и устремлялась на запад. Перевел взгляд на пальмы. В этом году фиников не будет. Ведь от пальм остались только стволы, и никакого намека на листья не было. Вышел во двор и огляделся. Картина напоминала лунный пейзаж из «Звездных войн». Нигде просто не было зеленого цвета. Выйдя из двора, посмотрел в сторону леса. Сплошная серость. Словно в одночасье весь лесной массив скинул листья. Такого никогда не было. Лес у поселения не был вечно зеленым. Но в нем были сосны, ели и другие деревья, которые оставались зелеными круглый год. С моего места сейчас я не видел даже зеленого пятнышка. Это же касалось травы, что росла между пальмами и захижными. Она была съедена под корень. Помню, еще в «Звездном» мы смотрели фильм про Моисея. Там Бог наслал на Египет 10 казней, и нашествие саранчи было одним из таких наказаний. Но даже в фильме с компьютерной графикой это не выглядело так удручающе, как здесь. Словно в один момент цветущая длина пляжа превратилась в лунный ландшафт, Исчезли даже птицы, которые, вероятно, улетели вслед за тучей саранчи, лаками с легкой добычей. Превратив в пустыню мое поселение, последние мелкие стайки саранчи взлетали в воздух и брали курс на запад. Из ближайших хижин стали появляться люди. Большинство моих русов брезговали саранчой, хотя все черные женщины, встреченные мной по пути к морю, активно собирали саранчу в мешки и шкур и глиняные горшки. Ближе к морю тушек саранчи встречалось меньше, и на полоске песка они уже не лежали сплошным ковром. Ручей справился с затором из тел насекомых и, разметав это препятствие, вернулся в свое русло. Когда я подошел к доку, появился тиландер и матросы, которым тоже пришлось прятаться в чужих хижинах. Лейтфуд нашелся чуть позже. Оставшись за главного, американец не растерялся. При появлении первых насекомых он лично обижал все поселение, заставляя людей зажигать костры. Успел дать указания моей семье и возглавил борьбу с насекомыми. С ног до головы он был покрыт зеленой слизкой массой и вслед за мной плюхнулся в море. Один из матросов зорко следил за появлением акул, но все равно зайти глубже подбородка в воду я не рискнул. Случай со зменогом надолго отбил у меня охоту геройствовать в водах моря. Очистившись и освежившись, я почувствовал себя человеком. Теперь следовало ценить ущерб и ликвидировать последствия нашествия саранчи. Чечевица была съедена под корень, но в моих погребах оставался запас на пару посевов. Но вот раздачу этого продукта населению придется прекратить. Ячмень убрать мы успели, и его запасы позволяли даже не сажать его год, но все равно второе поле было готово к посеву. Просто я ждал дождей. Часть скота придется забить, а его прокорме и выпасе придется забыть на первое время. Через пару недель трава уже вырастет, а до этого времени придется кормить их ветками и оставшейся соломой, которую саранча не успела съесть. Из больших трех скирдов соломы остались лишь жалкие остатки, которые скоту хватит на пару дней. Только верблюды могли шоковать. Те колючие кустарники, что они любили, саранча практически не тронула. Выйдя из воды, я постоял на заходящем солнце, пока не обсох. Поручив Телендеру и Лайтфуту выгрузить самолет и произвести разбор, принеся пулемет во дворец, пошел обратно. Проходя мимо хижин, где преимущественно жили черные женщины, ставшие частью нашего племени, уловил запах жареного мяса. Теперь истребление шло в обратную сторону. Саранча уничтожила всю зелень, но сейчас сама стала пищей для людей. Хада встретил на полпути во дворец и объяснил ему, чтобы всю зеленую протеиновую грязь под ногами обязательно собрали и выкинули в море. Не хватало еще привлекать полчища муравьев и мелких насекомых. Комаров и мушек в этом месте раньше не было, а сейчас уже появились. Стоило людям начать вести оседлый образ жизни и оставлять продукты своей жизнедеятельности, как полчища насекомых стали притягиваться. Особенно меня беспокоили мыши и крысы, хотя и комары были дурным предзнаменованием. Если не усилить вопросы гигиены, скоро начнутся инфекционные болезни. До сих пор это нас миновало, благодаря туалетам и постоянным напоминаниям о мытье рук, которое уже стало фетишем. Об этом дважды говорил Хер на проповедях, пугая адом тех, кто садится с грязными руками. Уже практически все поселение вышло из хижин, где пряталось во время нашествия саранчи. Указание собрать раздавленных насекомых и почистить землю повторил всем, кто хорошо понимал русский язык. Люди практически сразу принимались за работу, слышались даже голоса, что если бы Макса вовремя не вернулся, эти злые нухаш, насекомые, съели бы всех людей. Авторитет так играл на меня, что любое положительное действие сразу увязывалось с моим именем. Нел и Мия выметали саранчу, что сумело проникнуть внутрь, шкуры были сняты, и на столе уже стояла горка лепешек и дымящиеся куски отварного мяса. Вспомнив, что больше суток нормально не ел, присел к столу, но под взглядом Нелл демонстративно сполоснул руки. Миха и Мал взобрались на колени, мешая есть и периодически выхватывая мясо из рук. Когда наелся, запил мясо бульоном и откинулся назад, выставив наполненный живот, который сразу облюбовали сыновья, используя как барабан. «Макса!» — подсела ко мне Мия. «Когда мы поплывем к твоему небесному дому?» Не скоро. Наш корабль для этого не годится. Надо строить намного больше». Мне было лень отвечать, но Рыжий не отстанет, пока не выпьет все соки. «Ты возьмешь меня, и Мал с собой?» Вот эгоистка. Ни слова о Нел и ее детях. «Я обязательно возьму Нел и детей!» Выдержал паузу, замечая, как в глазах Мии растет обида. Потом добавил. «И Мию, Смал!» Мия метнул взгляд на Нел, Та ответила таким же, словно скрестились шпаги. «Видимо, за мое отсутствие здесь были разборки, ибо ведут себя жены немного странно. Вы ссорились?» Негромко и холодно спрашиваю обеих. Рак и Бар с семьями ушли. Мы остались одни. Оба мальчика играют с моим животом. Близняшки спят. Миа присела рядом и крутит на пальце волоски на моей голове. Надо будет постричься, а то волосы отросли на сантиметров десять. «Не ссорились?» Подает голос Нел, убирая со стола. Миа молчит. Поворачивает к ней голову, повторяя вопрос. «Не ссорились?» Нехотя говорит рыжая, но по ее лицу чувствуется, что врет, как и Нел, который скрывается в спальне, но уверен, слушает каждое мое слово. Послушай меня, Миа, и ты, Нел, добавляя громче, это вам не 21 век. Здесь нет никакого долбанного феминизма и судов, что будут вас защищать и раздевать мужчину до гола. Если я замечу, что вы между собой не ладите, не смотрите за детьми. «Не думая, чей это ребенок, я пошлю вас лесом. Вы у меня получите развод пинком под зад, какой бы он у вас соблазнительным ни был. Вы меня поняли?» «Что такое развод?» Мия смотрит с испугом. Из спальни появляется Нел. «Видимо, ей тоже интересно узнать, что означает это слово. Из моей речи про суды, феминизм и прочее они безошибочно выцепили самое главное слово». «Развод — это когда жена прогоняется из племени без еды, воды и оружия, а потом по ее следу пускает охотников, чтобы принесли ее голову, потому что жена, которая получила развод, — это полный писец». «Писец?» — с ужасом спрашивает Нел. Она помнит это слово, которое я проронил во время сильного шторма, когда мы укрывались в бухточке и еле выжили. «Да, писец!» — говорю с нажимом. «Женщина, которая получила развод, не может попасть в поля вечной охоты рай!» Последним аргументом ломаю Мию, который в ужасе смотрит на Нел и, вскочив, бежит ее обнимать. Нел с такой нежностью и любовью отвечает на объятия Мии, что даже невольно пришло на ум сравнение о лесбиянках. «Надо будет Херу сказать, чтобы прочитал проповедь про развод. Усмехаюсь про себя. Вон как сразу возлюбили ближнюю свою. Давно бы так!»